Он твердо решил никому не говорить о постройке дома. Джун от избытка радости сообщила новость миссис Смоу, позволив ей рассказать об этом только тете н Она рассчитывала, что это подбодрит старушку. Тетя н уже много дней не покидала своей комнаты. Миссис Смоу сразу же поделилась новостью с тетей н А та улыбнулась, не поднимая головы от подушки,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 И каждый день тетя Джулия и тетя Эстер должны были являться Кен с докладом о Тимоти, о том, что слышно у Николаса. Удалось ли Джон уговорить Джолиана не откладывать свадьбу на долгий срок, раз мистер Басси не строит теперь дом для солнца Правда ли, что жена молодого Роджера в ожидании... как чувствует себя Арчи после операции, и что суизин решил делать с домом на Выгмор-стрит, арендатор которого разорился и так нехорошо поступил с суизином Но больше всего о Сумсе. Неужели Ирен все еще настаивает на отдельной комнате? И каждое утро Смизер говорил с одной и той же. Я сойду сегодня вниз, Смидер, вот так, часа в два. Мне потребуется ваша помощь, я совсем отвыкла ходить. Сообщив новость тете Энн, миссис Смол под величайшим секретом рассказала о постройке дома миссис Николас, которая, в свою очередь, спросила, вы не Фридарти, правда ли это, полагая, конечно, что сестра Солнца должна быть в курсе дела. А Туиннифрид, как того и следовало ожидать, новость дошла и до ушей Джеймса. Он взволновался. «Мне никогда ничего не рассказывают», — заявил Джеймс. И вместо того, чтобы пойти прямо к Сомсу, молчаливость которого его всегда отпугивала, он взял зонтик и отправился к Тимоти. «Миссис Эптимус Эстер»,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 Джордж всегда придумает что-нибудь забавное. Во всяком случае, все будет сделано в семейном кругу. Они полагают, что бассейн уже можно считать членом семьи, хотя это так странно. Тут Джеймс прервал их. Об этом молодом человеке никто ничего не знает. Не понимаю, зачем Сомсу понадобилось связываться с ним? Да уж, наверное, дело не обошлось.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 — Опять приступ подагры, едва ли нам удастся поехать в Уэльс раньше конца месяца. Ой, вечно что-нибудь трясется, и, разузнав все, что ему было нужно, он взял шляпу и удалился. День был чудесный, и джеймс пошел пешком через Хайт-парк к Сомсу, где он собирался пообедать, так как Эмили лежала из-за подагры в постели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 Суизин уже нарвался на такую историю, и по делам ему, по делам, нечего было тянуть. Поглощенный своими мыслями, Джеймс твердым шагом шел вперед, аккуратно держа зонтик чуть пониже руки, так, чтобы шелк не потрепался посередине, кончик зонта не доходил до земли. Высоко подняв худые плечи, он быстро с точностью механизма переступал своими длинными ногами, И его шествие через парк, завитое ярким солнцем, светившим над безмятежностью лужайки, над людьми, вырвавшимися из жестокой битвы собственностью, бушевавшей там за оградой, напоминало полет птицы, покинувшей привычную землю и внезапно очутившейся над морем. Выйдя на Алберт Гейт, он почувствовал, как кто тронул его за рукав.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 Ему почудился похоронный звон, провожающий в могилу всяческое благосостояние. Для того, чтобы оправиться от такого удара, понадобились три месяца и поездка в Баден-Баден. Он приходил в ужас при одной мысли, что если бы не его Джеймса деньги имя Дарти попало бы в список банкротов. Организм Джеймса был настолько крепок,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 Никто ему не сочувствует. Энн больна, ли протянет лето. Он три раза заезжал к ней, и все три раза она не могла его принять. А тут еще Сомс с подстройкой дома этим надо заняться как следует. Что же касается неприятностей с Ренн, то он просто не знает, чем это кончится. Всего можно ожидать. Джеймс вошел в дом номер 62 Энн. на монтелье с твердым намерением показать, какой несчастный человек. Было уже половина восьмого, и Рен, одетая к обеду, сидела в гостиной. На ней было золотистое платье, в котором она уже покаживалась на званом обеде, на вечере или на балу. Теперь его можно было носить только дома. На груди платье было отделано волной кружев, на которые Джеймс уставился сразу, как только вышел. «И где вы все это покупаете?» — сердито спросил он. «Райчевы из всей сели? Никогда они бывают так хорошо одеты. Это настоящие кружева?» «Да нет, нет, нет, не может быть».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 Зазвенел гонг и, подав джеймсу свою ослепительно-белую руку, Ирен повела его в столовую. Она посадила его на место солнца, слева от себя. Свет здесь падал мягче, сгущавшиеся сумерки не будут его беспокоить, и она принялась говорить с джеймсом о его делах. В Джемсе...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 — У вас так много красивых вещей. Сколько, например, вы заплатили за эту сахарницу? — Должно быть, немалые деньги. Особенное удовольствие доставило ему висевшая напротив картина, которую он сам подарил им. — О, я и не подозревал, что она так хороша, — сказал он, встав из-за стола. Они направились в гостиную, и Джеймс шел за Ирэн по пятам. «Вот это называется хорошо пообедать!» Довольным голосом пробормотал он, дыша ей в плечо. «Ничего тяжелого и без всяких этих французских штучек. Дома я не могу добиться таких обедов. Плачу поварихе 60 фунтов в год, но разве она когда-нибудь кормит меня так?»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 Он еще никогда не оставался наедине с Рен. И, глядя на нее, Джеймс испытывал странное чувство, словно ему пришлось столкнуться с чем-то необычным и чуждым. А о чем она думает, откинувшись вот так в кресле? И когда Джеймс заговорил...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 Ему не хотелось верить, что она на самом деле избегает его семьи. Это было бы уж слишком. — О, наверное, вам просто некогда, — сказал он. — Ведь вы вечно с Джон. Ей это очень кстати. Вы, должно быть, всюду сопровождаете ее женихом, говорят. Она совсем не бывает дома. Дяде Джолиану? Он... — Наверное, это не по душе, приходится сидеть одному. Говорят, она по пятам ходит за этим в бассейне. Он каждый день был, это у вас, да? Ну, а как вы к нему относитесь? — Как по-вашему, он положительный человек? — На мой взгляд, ничтожество. Она будет держать его под каблучком. Щеки Ирэн завелись с краской. Джеймс подозрительно посмотрел на нее. «Боюсь, что вы не совсем разобрались с вами с сказала она. «Не разобрался», — выпалил Джеймс. «Это почему же?»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 Джеймс встал, прошелся по комнате, низко опустив голову. — Ну, конечно, конечно, — сказал он. — Вы, молодежь, горой стоите друг за другом. Думаете, что умнее вас никого нет? Длинная тощая фигура Джеймса остановилась перед ней. Он угрожающе поднял палец, словно произнося приговор красоте Ирэн. Я могу сказать только одно. Все эти таланты, как они там себя называют, самые ненадежные люди, самые ненадежные. Послушайте моего совета. Держитесь от него Подальше. Ирен улыбнулась, и в изгибе ее рта был какой-то вызов. Вся ее предупредительность к Джеймсу исчезла. Казалось, что затаенный гнев волнует ее грудь. Она подняла руки, сомкнула кончики пальцев. Непроницаемый взгляд ее темных глаз остановился на Джеймсе.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 «Нет, не нужно звать Кэп, он прогуляется пешком, пусть Рэн передаст привет Сомсу, а если ей захочется немного развлечься, что ж он в любой день поедет с ней в Ричмонд?» Джеймс пришел домой и, поднявшись к себе, разбудил Эмили, впервые за сутки забывшуюся сном,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 склонившаяся над котенком, который с морлой коньим терся об ее шею. Почему она никогда не смотрит так на него? Вдруг она заметила солнце, и выражение ее лица сейчас же изменилось. «Есть для меня письма?» — спросил он. «Три». Солнце подстранился... Айрен прошла в спальню, не сказав больше ни слова.